Глава 13. Тренировка Батхисатв в совершенствах. Совершенство парами или парамита это метод для достижения нашего собственного пробуждения. Четыре способа привлечения учеников, Сангагаватху или Самграхавасту это метод, позволяющий привести на путь пробуждения других. Санскритская традиция перечисляет 10 совершенств. Щедрость, дана нравственное поведение, стойкость, радостные усилия, медитативная устойчивость, мудрость, панья или праджня, искусные средства, непоколебимая решимость, сила, бала и возвышенная мудрость, ньяна или джняна. Последние четыре — это очищенные аспекты мудрости, так что все совершенства можно свести к шести. Десять совершенств в палийской традиции — Это щедрость, нравственное поведение, отречение, никхамия или найшкрамья, мудрость, радостные усилия, стойкость, правдивость, сача или сатья, решительность, адхидхана или адхиштана, любовь со страданием и равностность. Слова «парами» и «парамита» означают уход за пределы или достижение совершенства. Если эти практики применяются с мотивацией бодхичитты, они выводят нас за пределы сансары, к состоянию Будды, где все завесы устранены, а все благие качества безгранично развиты. Совершенства становятся надмирскими, когда объединяются с мудростью, постигающей пустотность. Бодхисаттва ведает, что деятель, объект и действия каждого совершенства возникают зависимо и потому не обладают неотъемлемым существованием. Санскритская традиция. После зарождения Бодхичитты нам нужно накопить все надлежащие причины и условия для полного пробуждения. Они включены в два накопления — заслуг и мудрости. Благодаря накоплению заслуг ум становится более зрелым и более восприимчивым. Это накопление — главная причина формного тела Будды. Накопление мудрости устраняет загрязнение и считается главной причиной тхармака и Будды. Эти два накопления включают все совершенства. Основа, то есть индивидуум, который практикует совершенство, это те, кто пробудили свои склонности бодхисаттв, породив бодхичитту. Они полагаются на квалифицированного духовного наставника и получают обширные учения по текстам, посвященным совершенствам. Недовольствуясь интеллектуальным пониманием, они размышляют над этими учениями и медитируют на них, а практикуют совершенство при каждой имеющейся возможности. Что касается природы каждого совершенства, то щедрость включает в себя действия тела, речи и ума, что основаны на добром намерении и готовности отдавать. Нравственное поведение — это воздержание от недобродетели. Стойкость — Это способность сохранять спокойствие и безмятежность в тех ситуациях, где другие причиняют вам вред, где вы испытываете физические или душевные страдания или сталкиваетесь с трудностями в изучении Дхармы. Радостные усилия — это радость от добродетелей и создание причин для достижения дхармакаи и формного тела Будды. Медитативная устойчивость — это способность без отвлечений удерживать внимание на добродетельном объекте. Мудрость — это способность различать условную и окончательную истину и глубоко их понимать, а также различение того, что на пути следует практиковать, а что отбросить. Каждое совершенство определенным образом способствует благополучию других живых существ. Щедрость устраняет бедность и обеспечивает других базовыми вещами, необходимыми для жизни, а также тем, что может доставить им удовольствие. Нравственное поведение облегчает страх и боль других существ. Стойкость помогает спокойно воспринимать неосмотрительное или дурное поведение других, не отвечая им тем же и не причиняя другим боль. Радостные усилия помогают не испытывать лени, негодования и душевной боли от сопереживания. Медитативная устойчивость приводит к сверхпознаниям. Мудрость учит других, так что они тоже могут ее зародить, и тем самым устраняет сомнения существ, направляя их к пробуждению. Полное накопление заслуг и мудрости занимает много времени, и потому, чтобы иметь возможность практиковать путь, нам нужно обеспечить себе драгоценное человеческое рождение в следующих жизнях. Щедрость обеспечивает нас материальными ресурсами, необходимыми для практики. Соблюдение нравственности ⁇ основная причина достижения благого перерождения. Результат стойкости ⁇ привлекательность и наличие хороших спутников, которые поощряют нас в практике дхармы. Радостные усилия позволяют нам доводить добродетельные начинания в будущих жизнях до завершения. Медитативная устойчивость ведет к стабильному, умиротворенному уму, способному сосредотачиваться без отвлечений. Благодаря мудрости, правильно понимающей карму и ее плоды, мы знаем, что на пути необходимо практиковать, а что отбросить, и способны отличать учителей, обучающих правильному пути, от шарлатанов. Важно практиковать каждое из совершенств, пожиная их плоды в будущих жизнях. Отсутствие даже одного из совершенств ограничит нашу возможность продвигаться по пути Бодхисаттвы в будущих жизнях. Шесть совершенств могут быть включены в три высших тренировки. Щедрость, нравственное поведение и стойкость включены в высшую тренировку в нравственности. Тхиана входит в высшую тренировку в сосредоточении, а мудрость – в высшую тренировку в мудрости. Радостные усилия необходимы для всех тренировок. Все шесть совершенств могут входить в практику каждого конкретного совершенства. К примеру, Небольшое проявление щедрости, дать кому-нибудь чашку чая, можно совершать с бодхичиттой. Не причинять другим вреда, телом или речью, когда вы подносите чай, это нравственное поведение. Если получатель причиняет вам вред или не ценит дар, ум остается умиротворенным благодаря стойкости. Вы подносите чай с радостными усилиями, получая удовольствие от проявления щедрости. Устойчивость ума необходима для того, чтобы ум сохранял мотивацию бодхичитты и не загрязнялся в процессе даяния омрачениями. Мудрость нужна до акта даяния, чтобы знать, что, когда и как отдавать, а по ходу даяния она развивается посредством размышлений о пустотности дарителя, дара, получателя и самого акта. Реализация совершенств требует времени, практики и терпения. Нужно не ждать от себя мастерства, а принять свой нынешний уровень способностей и при этом продолжать их развивать. Будда не был полностью пробужденным изначально. Были времена, когда и ему совершенства казались сложными. Тем не менее, поскольку причины приносят соответствующие им плоды, благодаря устойчивой практике мы можем начать осуществление практик Бодхисаттв, развить их и довести их до полноты. Палийская традиция ⁇ 10 парами. Трактат о парами, написанный великим автором палийских комментариев Тхампалы, содержится в его комментарии к Чария Питаке и подкомментарии к Брахмаджала Сутте. Этот трактат описывает 10 парами как практики Бхатхисатвы. Читателями Тхампалы и теми, кому он обращал свой текст, были члены благородных семейств, Последователи суд, сутантики, которые усердно практиковали колесницу великого пробуждения, Махабуддияна, чтобы улучшить свою искусность в накоплении собраний, необходимого для пробуждения. Восхваляя Будду как того, кто завершил путь Будхисатвы и стал полностью пробужденным Буддой, Буддагоша отмечает: Добродетель совершенств, осуществляемая ради освобождения всех существ, превосходно. Совершенства — это благие качества, которые необходимо развивать независимо от того, какой из трех колесниц мы следуем. Их практикуют многие люди, стремящиеся к состоянию араханта. Бодхисаттвы для достижения своих духовных целей должны практиковать эти совершенства более интенсивно и дольше. В странах Тхировады последователи часто восхваляют своих учителей за великое накопление парами. Буддагоша объясняет продвижение от одного совершенства к другому. Зародив четыре безмерных, Батхисатвы дарят подарки, источник удовольствий, без такого развлечения. Это должно быть даровано этому и не должно быть даровано тому. Чтобы не причинять существам вред, они принимают обеты нравственного поведения. Для совершенствования своего нравственного поведения они практикуют отречение. Они очищают свою мудрость, чтобы ясно знать, что для существ хорошо и плохо. Они постоянно пробуждают усердие, заботясь о благополучии и счастье существ. Обретя благодаря высшим усилиям героическую стойкость, они терпеливы ко многообразным недостаткам существ. Они не обманывают, обещая «Мы дадим вам это, мы сделаем для вас то». В них живет непоколебимая решимость принести существам благополучие и счастье. Благодаря непоколебимой любви они прежде всего заботятся о других. Благодаря равностности не ожидают никакой награды. Таким образом, реализовав парами, бадхисатвы доводят до совершенства все благие состояния, собранные в 10 сил, 4 вида бесстрашия, 6 видов знаний, не присущих савокам, и 18 уникальных качеств Будды. У 10 совершенств много общих свойств. Они направлены на благо других — осуществляются с мотивацией устремления к достижению пробуждения, совершаются умом, незагрязненным страстным желанием, заносчивостью и ошибочными воззрениями. Великое сострадание и искусные средства, то есть мудрость, превращающая совершенство в средство пробуждения, их непосредственные причины. Они сопровождают каждое из совершенств. Размышляя о совершенствах, мы должны подумать. Каких именно омрачений мне необходимо особо опасаться при практике каждой из парами? Какие противоядия избавляют от этих омрачений? Как я могу усилить пометование и самонаблюдающее осознавание, чтобы распознавать омрачения и применять соответствующее противоядие? Чтобы развить внутреннюю силу, необходимую для завершения пути, бодхисаттвы подносит себя Буддам. Затем... Если они сталкиваются с трудностями в практике парами, к примеру, им не достают средств на жизнь, их оскорбляют, они переживают болезни и травмы или истощены, они рассуждают так. «Я отдал себя Буддам ради пробуждения всех существ. Будь что будет». Таким образом, бодхисаттвы доверяют трем драгоценностям и проявляют уверенность относительно закона кармы и ее следствий. Не поддаваясь страху или беспокойству, они с твердостью и решимостью продолжают продвигаться по пути бадхисатвы. Устранение эгоцентризма и развитие любви ⁇ это средство для реализации парами. Бадхисатвы воспринимают всех существ как равных себе и остаются эмоционально устойчивыми при любых обстоятельствах. Они созерцают живых существ, как своих драгоценных детей или родственников, благодаря чему их любовь, сострадание и душевное тепло возрастают. Устранив собственное неведение, привязанность и гнев, бадхисатвы приводят к созреванию умы других с помощью четырех способов привлечения учеников, побуждая живых существ вступить на путь любой из трех колесниц и затем полностью его пройти». Время, необходимое для реализации совершенств, зависит от склонностей каждого бодхисаттвы, от того, преобладает ли в нем или в ней мудрость, вера или энергия. Все Бадхисатвы получают предсказания о своем пробуждении напрямую от одного из Буд, а затем переходят к реализации совершенств, на что уходит соответствующий их склонностям период времени. Поскольку полное пробуждение достигается силой мудрости, Склонные к мудрости Бадхисатвы продвигаются по пути быстрее. Бодхисаттвы — наивысшее поле заслуг. Их ценят как люди, так и другие существа. Они находятся под защитой божеств, а дикие животные не причиняют им вреда. Бодхисаттвы свободны от злобы, ревности и зависти, состязательности, лицемерия, жадности, упрямства и высокомерия а их присутствие в конкретном месте устраняет опасности и бедствия. Благодаря практике парами бадхисатвы долго живут, что позволяет им накапливать превосходные качества, углублять свою медитацию и совершать множество добродетельных поступков, принося пользу живым существам. Их форма притягательна и влечет других. Они рождаются в превосходных семьях и влиятельны. В добродетельных деяниях, приносящих благо другим, им помогает множество существ. Бадхисатвы заслуживают доверия и надежны, и потому живые существа ценят их советы и прислушиваются к ним как к авторитету. Поскольку их умы преобразованы в тхаму, бадхисатвы не поддаются власти других. Напротив, именно они усмиряют других своими благородными качествами. Благодаря этим достижениям, бодхисаттвы обладают способностью направлять других в Дхамме трех колесниц и имеют множество возможностей этим заниматься. Тем не менее, не следует ожидать проявления всех этих преимуществ от каждого бодхисаттвы. Бодхисаттвы проявляются таким образом, чтобы принести наибольшую пользу живым существам в соответствии с их кармой, и потому могут принимать форму человека более низкого социального класса, быть физически непривлекательными, их жизнь может быть короткой. Плод Бодхичитты и парами Бодхисаттв — это достижение состояния Будды с великолепным формным телом, наделенным 32 признаками и 80 знаками великой личности — Магапуриса или Магапуруша, и с славной такими чудесными качествами, как 10 сил. Пять из десяти совершенств в палийских и санскритских традициях называются одинаково. Щедрость, нравственное поведение, стойкость, радостные усилия и мудрость. Непоколебимая решимость в санскритской традиции и решительность в палийской называются по-разному, но схожи по смыслу. То же касается и медитативной устойчивости в санскритской традиции и отречения в палийской. Хотя правдивость, любовь и равностность перечислены как совершенство только в палийской традиции, а искусные средства, сила и возвышенная мудрость только в санскритской, смысл каждого из этих совершенств присутствует в учениях обеих традиций. Тхамапала утверждает, если 10 совершенств рассматривать с точки зрения их природы, то получается 6, те самые, что описываются в санскритской традиции. Таким образом, Подавляющее большинство учений по этой теме в двух традициях совпадает. Совершенства, общие для обеих традиций, будут объясняться вместе. За этим последует совершенство, присутствующее лишь в одной традиции. В материалах, основанных на трактате Дхамапалы, приведены палийские термины, а в материалах из санскритских источников — санскритские. Совершенство щедрости. Основанная на непривязанности и отказе от скупости, щедрость — это настрой даяния. Щедрость бывает четырех видов. Первый вид щедрости. Даяние материальных ресурсов — это даяние имущества или денег. Бадхисатвы даруют все, что необходимо всем, кто в чем-то нуждается. Они дают, даже если их об этом не просят, и дают достаточное количество, а не просто по мелочи, чтобы человек оставил их в покое. Они не ожидают в ответ подарков, похвалы или славы. Когда недостаточно средств для всех существ, бадхисатвы справедливо распределяют их среди всех нуждающихся. Бадхисатвы не дарят другим вещей, которые могут причинить вред или вызвать в умах других омрачения. К примеру, оружие, дурманящие субстанции, порнографию и опасные химические вещества. Они даруют только то, что подходит конкретному существу и способствует его благополучию. Если бдхисатвы замечают, что начинают привязываться к определенному объекту, то сразу же отдают его. Когда у них просят какую-либо вещь, они размышляют о недостатках привязанности и воспринимают человека, который обратился к ним с просьбой, как близкого друга, который помогает им освободиться от цепляния за эти предметы и дает им возможность проявить щедрость. Бодхисаттвы также жертвуют собственное тело, служа другим или отдавая его части. Но только в тех случаях, когда это уместно. Если при даянии тела они испытывают сомнения, им следует рассмотреть такой пример. Если людям для исцеления нужна какая-то часть лекарственного дерева, и они ее берут, дерево не жалуется. Точно так же и здесь. Поскольку тело обладает природой Духи и было посвящено служению другим, Нет никакого смысла цепляться за тело, думая «Оно мое, это я, таково мое я». Арье-бытхисаттвы способны отдать свое тело без колебаний или страха. Практикующим, находящимся на более низком уровне, разрешено отдавать только части своего тела, и только если это не угрожает их жизни. Для обычных бытхисаттв разумнее будет сохранить свою драгоценную человеческую жизнь и использовать ее для практики дхармы. Пока же они могут зарождать устремление даровать свое тело в будущем, после того, как станут ариями. ария которые отдают свои тела, не испытывают физических страданий благодаря своей великой заслуге и не испытывают душевных страданий благодаря своей мудрости. Обычные бадхисатвы при частей своего тела испытывают физические страдания. Однако боль, которую они ощущают, только усиливает их сострадание к другим чувствующим существам, которые в неудачных перерождениях испытывают гораздо большую боль. Мы должны как можно больше практиковать даяние своего имущества, ежедневно делая подношение трем драгоценностям, совершая подношение еды перед приемом пищи и заботясь о нуждающихся. Также полезны практики, в которых мы представляем, что отдаем свое тело, имущество и добродетели прошлого, настоящего и будущего. Особенно, если мы размышляем над тем, что даритель, получатель и дар существуют зависимо и пустотны от неотъемлемого существования. Второй вид щедрости. Даяние бесстрашие — это предоставление защиты тем, кто испытывает страх, сбился с пути или находится в опасности. Оно успокаивает ум чувствующих существ и уберегает их от физических страданий. Третий вид щедрости. Даяние любви включает волонтерское участие в проектах, направленных на благополучие общества, утешение скорбящих и поощрение благих качеств других людей. Четвертый вид щедрости. Даяние Дхаммы — это даяние правильных учений по Дхамме, ведущих к благополучию и спокойствию в этой и будущих жизнях, к освобождению и к полному пробуждению. Бодхисатты знакомят с дхамой тех живых существ, что прежде с ней не встречались, и приводят к зрелости умы тех, кто уже практикует. Они даруют учение по трем колесницам в соответствии с потребностями слушателей. Когда они делятся Дхаммой, то не ожидают особого обращения, уважения или подношений, а просто дают другим советы или наставления, общаясь с ними как близкие друзья. У щедрости много преимуществ. Она — причина получения необходимых нам средств. Делая подношение трем драгоценностям, мы создаем кармическую связь, которая позволит нам встречать святых существ, что будут вести нас по пути. Бадхисатвы дают все, что необходимо и полезно, с радостным настроем, зная, что благодаря этому достигнут полного пробуждения. Если мы размышляем о преимуществах даяния и недостатках скупости, но все же не можем заставить себя дать человеку то, что он просит, Будда советует нам смиренно все ему объяснить. «Сейчас моя сила невелика, а корни добродетели незрелы. У меня все еще есть предрасположенности к цеплянию, и я увяз в цеплянии за вещи, как за «я» и мое. Потому, добрый человек, прошу тебя простить меня и не расстраиваться». В будущем буду действовать, достигать и упорствовать, дабы исполнить твои желания и желания всех существ. Быть щедрым не значит устранить бедность во всем мире. Если у нас есть желание отдавать, но не хватает ресурсов, в этом нет ошибки. Каждую ситуацию, в которой нас просят помочь, необходимо рассматривать по отдельности, оценивая нашу мотивацию, способности и последствия наших действий. Совершенство нравственного поведения. Нравственное поведение — это умственное состояние отказа от всех мыслей о причинении вреда другим посредством избавления от эгоцентричного настроя. Существует три вида нравственного поведения. Первый вид. Воздержание от разрушительных действий подразумевает отказ от десяти недобродетельных действий и соблюдение тех обетов и обязательств, что мы приняли. Это лучшая защита от причинения нам самим вреда. Она более эффективна, чем тысячи боеголовок и лучшие телохранители. Нравственное поведение дает нам власть над нашими телом, речью и умом. Те, кто соблюдают чистое нравственное поведение, источают благоухание добродетели, что делает их более привлекательными для других. Благодаря этому они эффективнее приносят другим пользу. Если в уме возникают омрачения, угрожающие их добродетели, Бадхисатвы рассуждают так. Разве я не решил достичь пробуждения на благо всех существ? Ради этого я должен учить Дхамме и быть надежным проводником. Должен обладать чистыми помыслами и такими достижениями, как джаны и мудрость. Все это коренится в чистом нравственном поведении, а потому я должен беречь свое нравственное поведение. Таким образом, Бадхисатвы усиливают свою нравственную решимость, личную принципиальность и оглядку на других. Принимают обеты мирянина или монашеские обеты, избегают нарушения своих обетов, упражняясь в пометовании и самонаблюдающем осознавании и очищают все проступки. Бодхисаттвы защищают четыре вида врат, ведущих к нравственным ошибкам. Во-первых, незнание того, что нужно практиковать, а что отбросить. Во-вторых, отсутствие уважения к обетам то есть мысли о том, что нравственное поведение не важно, в-третьих, беспечность и, в-четвертых, мощное омрачение, захватывающие ум. Они применяют противоядие от этих четырех факторов, изучая десять добродетелей и обеты, развивая веру и уважение к обетам, размышляя о недостатках неэтичного поведения и о пользе этичного, проявляя аккуратность и совестливость в своих действиях посредством поддержания, памятования и самонаблюдающего осознавания и применяя противоядие от омрачений. Второй вид нравственного поведения. Собирание положительных качеств — это использование всех возможностей для увеличения накоплений заслуги и мудрости ради продвижения по пути. Бадхисаты уважают своих духовных наставников и всех, кто достоин уважения, предлагают им свою помощь и заботятся о них при болезни. Они ценят советы и указания мудрецов и сорадуются заслугам других. С благодарностью тем, кто им помогал, они, в свою очередь, приносят другим пользу и чествуют их. Третий вид нравственного поведения. Принесение пользы живым существам, нуждающимся в помощи, включает в себя заботу о больных и раненых, утешение скорбящих, мудрые советы тем, кто собирается поступить безрассудно, помощь тем, кто находится в опасности, и способствование примирению и прощению. Этот вид нравственности также подразумевает помощь незрячим, неслышащим и тем, кто имеет физические или умственные ограничения, помощь неверующим в развитии веры, обучение ленивых тому, как быть энергичными и наставление о противоядиях для тех, кто страдает от пяти помех. Бадхисаты способствуют реабилитации тех, кто придерживается сомнительного поведения, страдает от зависимости или участвовал в преступной деятельности. В целом, каким бы способом их компания, знания или способности ни помогали другим, они без колебаний их используют. Поскольку бодхисатты действуют обдуманно, они доступны для других, но только в подходящее время, в соответствующем месте и в надлежащей ситуации. Они не навязывают свою помощь и советы и не отказывают в них, когда возникает нужда, направляя других Бодхисатты ведут себя только так, чтобы усилить благие качества других и поспособствовать их добродетельному поведению, при этом не оскорбляя и не унижая их. Бадхисатвы на пределе возможности действуют в соответствии с пожеланиями и нуждами других, если это не вредит ни им, ни другим и не отвлекает от практики дхармы. Три вида нравственного поведения возникают в конкретной последовательности. Воздержание от причинения вреда создает основу для добродетельных поступков, что, в свою очередь, позволяет работать на благо живых существ. Когда бодхисаты слышат про чудесные поступки и духовные достижения бодхисат прошлого, то не падают духом и не испытывают ошеломления. Они размышляют «Эти великие существа также некогда были людьми». Они упражнялись в параме и собирали накопления и так достигли своих великих способностей. Я буду практиковать так же усердно, как они, и достигну таких же реализаций и способностей, чтобы приносить другим пользу. Таким образом, бодхисатты зарождают веру и вдохновляют себя. Бодхисатты не гордятся чистотой своей нравственности, но всегда остаются смиренными, скрывая свои достоинства и обнажая свои недостатки. Они всегда довольны, не жалуются, не заносчивы и не манипулируют людьми. Они честны и прямолинейны, но при этом тактичны. Развитие чистой мудрости, которая не цепляется за неотъемлемое существование трех сфер, личности, отказавшись от разрушительного действия, самого разрушительного действия и существа, которому должен быть причинен вред, делает практику нравственности бодхисаттв над мирской. Бодхисатты посвящают свою заслугу полному пробуждению, а не удачному перерождению, избавлению от сансары или достижению сверхпознаний. Тхамапалла говорит, что они посвящают ее только тому, чтобы стать всеведущим Буддой и помочь всем существам обрести несравненное украшение нравственного поведения. Совершенство стойкости Стойкость — Это способность сохранять решимость и спокойствие перед лицом трудностей или страданий. Пометование о недостатках гнева, которые объяснялись ранее, вдохновляет нас на практику стойкости. Поскольку мы не можем определить, кто бодхисатта, а кто нет, лучше сдерживать наш гнев по отношению ко всем существам. Развитие стойкости приносит много пользы. Мы становимся привлекательными для других, Мы близки к святым существам, наша различающая мудрость сильна, наши будущие перерождения будут удачными, а наши недобродетели уменьшаются. Стойкость — это основа хорошей репутации, позволяющей нам приносить пользу другим. Совершенство стойкости делится на три вида. Первый вид. Стойкость, не тревожимая вредом, что причиняют другие, подразумевает отказ от возмездия в ситуациях, где другие вредят нам или тому, что нам дорого. Вот некоторые темы для размышлений, позволяющие избегать гнева, негодования и злобы, когда другие нам навредили. Гнев — наш подлинный враг, потому что он уничтожает все хорошее, причиняет вред и распространяет зло. Враги — результат гневных мыслей и предубеждений. Чтобы освободиться от врагов, мне нужно отказаться от гнева. Гнев разрушает мою добродетель и заслуги, а без них я не смогу исполнить свои устремления бодхисатты. Пока же я не исполню эти устремления, все чувствующие существа погружены в духу. Ни к чему хорошему гнев не приводит. Из-за него мои благие качества угасают, а репутация портится. Я не в силах нормально спать или есть. Это страдание истощит данную карму, не позволяя ей больше затмевать мой ум. Хотя это страдание и возникает из-за поступков других людей, мое тело — это поле для этих страданий. А карма, которая заставила меня принять это тело, была создана исключительно мной лично. Нет причин обвинять в своих несчастьях других. Человек, причиняющий мне вред, — это мой учитель, позволяющий мне развивать стойкость. Хотя этот человек и вредит мне сейчас, в прошлом он был моим другом и помощником. Все существа подобны моим детям. Как же я могу сердиться на их проступки, совершенные в силу неведения? Этот вред показывает мне, что у природа сансары есть страдания. Мне нужно трудиться, чтобы положить конец Духе, собственной и других существ. Природа способностей к постижению встречать приятные и неприятные объекты. В этот самый момент тот, кто причиняет вред, вредоносное действие и тот, кому вред причинен, уже прекратились, они в прошлом. На кого мне сердиться и кто сердится? Поскольку все явления бессамостны, кто кому может навредить? Будда считает всех этих существ своими близкими. Как я могу ненавидеть кого-то, кем дорожит Будда? Существуют лишь самые простые явления. В них нет «я» или «моего». Возникающие и распадающиеся из-за причин и условий, они ниоткуда не приходят, никуда не уходят, нигде не обнаружимы. Ни в чем нет самодостаточной субъектности. Личность и действия не тождественны. Хотя действие и может быть вредоносным или неправильным, совершающее его существо не злое. В нем есть потенциал, позволяющий стать Буддой. Настоящий смутьян — это омрачение человека, которые заставляют его причинять другим вред. Палийская традиция поясняет, что батхисаты разделяют переживания вреда и гнева на составные части и видят, что каждый фактор возникает в зависимости от других и является приходящим, в кратчайшие мгновения возникающим и быстро угасающим. К чему тогда привязываться? Будучи непостоянными, эти факторы неудовлетворительны. А поскольку они и непостоянны, и неудовлетворительны, их нельзя считать моим, мной или моим я. Не существует того, кто высказывает критику, и того, кто на нее обижается. Санскритская традиция объясняет, что после медитации на пустотность бодхисаттвы рассматривают все элементы ситуации с причинением вреда, Того, кто причиняет вред, того, кому причиняют вред, и само действие причинения вреда, как обманчивые, похожие на отражение и иллюзии. Они ошибочно кажутся существующими неотъемлемо, хотя вовсе не таковы. Эта мудрость позволяет Бадхисатвам переносить страдания, не испытывая физической или душевной боли и, соответственно, гнева. Практика стойкости и сострадания не означают, что мы всегда ведем себя пассивно или угождаем другим. В некоторых ситуациях уместно спокойное поведение. В других нам, возможно, придется применить силу или действовать настойчиво, чтобы один человек не навредил другому. Но даже в такой ситуации мы не испытываем гнева. Когда кто-то нам вредит, а затем, осознав свою ошибку, приносит искренние извинения, очень важно простить его и не таить обиду. Если мы будем и дальше напоминать человеку о его ошибке или тайно желать ему вреда, это будет идти вразрез с духом бодхисаттвы. Второй вид стойкости. Стойкость, что добровольно принимает страдания, это способность спокойно переносить физические или душевные страдания и трудности. В нашей жизни бывают моменты, когда мы с готовностью переживаем страдания, как это делает, например, женщина в родах. Точно так же мы развиваем и способность выносить страдания, не расстраиваясь, потому что это предотвратит будущее страдания и позволит нам продвигаться по пути к пробуждению. Испытывая физическую боль, вызванную болезнью или травмой, или душевную боль, которую нам причиняет несправедливость или предательство, мы вспоминаем. Эти ощущения — результат наших собственных разрушительных действий. Мы можем размышлять так. Лучше уж, чтобы это кармическое семя созрело сейчас в форме этих страданий, чем как ужасное перерождение в будущем. Также можно размышлять так. Пусть моих страданий будет достаточно, чтобы освободить от страданий всех живых существ. Мы вспоминаем. Если мы переносим страдания, сохраняя спокойствие ума, Это рассеивает заносчивость, усиливает отречение, укрепляет наше прибежище в трех драгоценностях и увеличивает наше сострадание. Третий вид стойкости. Стойкость в практике Дхармы позволяет нам продолжать с радостью учиться и практиковать столько, сколько потребуется для постижения глубинного и подробного смысла Дхармы. На пути могут возникать страх и сопротивление, потому что дхарма бросает вызов лелеемым нами предубеждениям и предрассудкам, которые вызваны омрачениями. Стойкость необходима для того, чтобы не возвращаться к привычным эмоциям и видам поведения, то есть самому источнику наших страданий, и зарождать отвагу, продолжая практиковать. Медитация на пустотности бросает вызов самому корню врожденного неведения, что цепляется за «я». Чтобы его искоренить, необходима огромная стойкость и отвага. Этот вид стойкости состоит также в принятии тех кармических понятий, смысл которых наша мудрость еще не полностью постигла. Мы доверяем словам Будды на основе тех учений, которые уже поняли или испытали. Это позволяет нам продолжать освоение учений. Мы знаем, что для полного их постижения необходимо время. Развив стойкость, рожденную размышлениями о Дхарме, мы обретаем способность терпеть вещи, которые раньше казались непереносимыми. Совершенство радостных усилий. Радостные усилия — это настрой, который радуется добродетель. Без него реализовать свои духовные устремления мы не сможем. А вот при наличии радостных усилий мы с воодушевлением практикуем путь ради нашего собственного благополучия и благополучия других — не падая духом и не выбиваясь из сил. Сохраняя неутомимое усердие, мы не отступим, пока не соберем накопление заслуг и мудрости и не освободим всех живых существ из сансары. Таким образом, радостные усилия считаются источником всех благоприятных достижений. В текстах упоминаются три вида радостных усилий. Первый вид. Радостные усилия, подобные доспехам, — это энтузиазм в практике. Он позволяет нам продолжать практиковать, не поддаваясь лене прокрастинации, бессмысленных дел или отчаяния. С этим связан обед Бодхисаттвы. «Я стану практиковать на протяжении многих ионов, чтобы принести пользу даже одному живому существу». Второй вид. Радостные усилия созидательных действий основываются на глубоком стремлении принести пользу живым существам. Они придают энергичность нашему уму и мы радуемся практике. Третий вид. Радостные усилия принесения пользы живым существам направлены на то, чтобы помогать тем же группам живых существ, о которых говорилось при описании нравственного поведения, что приносит пользу другим. Абхисамай Ланкара говорит о трех видах радостных усилий, которые противодействуют трем видам лени. Первый вид. Радостные усилия непривязанности к праздным действиям противодействуют лени, основанной на привязанности к восьмимерским заботам. Пометование о недостатках циклического существования встряхивает нас, избавляя от беспечных отвлечений. Второй вид. Радостные усилия неутомимости противостоят лени сна, дремоты и прокрастинации. Размышления о смерти помогают по достоинству оценить те возможности, которые дает нам эта драгоценная человеческая жизнь и избавляют нас от прокрастинации. Третий вид. Радостные усилия тщательного поддержания пути противостоят лене отчаяния, которая думает «Я не способен практиковать харму», «Путь слишком сложен» или «Цель пробуждения слишком возвышена». Иногда мы хотим развивать определенный навык или помогать другим, но наши труды не приносят желаемых результатов, и мы падаем духом. Такое случается и со мной. Но когда я проверяю свою мотивацию, уверенность возвращается. Я начал с искреннего желания приносить пользу. Что бы ни говорили другие, я знаю, что мотивация моя была искренней, и это придает мне смелость и внутреннюю силу. Даже если я и не достиг успеха на внешнем уровне, я все равно испытываю удовлетворение. Тем не менее, если моя мотивация изначально не была искренней, как бы меня ни хвалили другие и каким бы знаменитым я ни становился, меня все равно будут преследовать чувства дискомфорта и самокопания. Противостоять лене отчаяния очень важно. Для этого размышляйте о том, что у вас есть возможность достичь освобождения и полного пробуждения. Размышляйте о том, в какой прекрасной ситуации вы находитесь. У вас есть свободы и дарование драгоценной человеческой жизни. Вспомните, что Будда тоже когда-то был таким же ограниченным живым существом, как и вы, но благодаря усердной практике достиг полного пробуждения. Поначалу наша способность практиковать довольно слаба, но при регулярной практике она усилится. Когда наши способности укрепятся, мы оглянемся назад и увидим. То, что поначалу казалось почти невозможным, стало возможным. Мы достигли того, о чем мы не помышляли. Наши внутренние возможности возросли, потому что мы прилагали усилия. Лени, которая подавляет радостные усилия, противодействует четыре силы. Размышляя о преимуществах радостных усилий и недостатках лени, мы порождаем интерес к развитию радостных усилий и отказу от лени. В силу устойчивости мы продолжаем заниматься любыми начатыми добродетельными делами, посвящая себя им только после изучения того, есть ли у нас на завершение этих проектов время и возможности. С радостью мы последовательно и непрерывно совершаем благотворные поступки. Применяя способность отпускать, мы при необходимости успокаиваем тело и ум, а затем с новыми силами возобновляем добродетельные действия. Бодхисаттвы развивают три вида уверенности, которые позволяют им сохранять радостные усилия. Благодаря уверенности в действиях они готовы действовать в одиночку, без помощи других. Благодаря уверенности в своей способности трудиться ради других — они без сомнений или колебаний совершают добродетельные деяния. Благодаря уверенности, позволяющей противостоять омрачениям, они полны решимости предотвращать омрачение и противодействовать им. Бодхисатты размышляют так. Собирал ли я сегодня накопление? Что я сегодня сделал или сделала, чтобы принести пользу живым существам? Так они пометуют о своих искренних духовных устремлениях и преободряют себя на то, чтобы в соответствии с ними действовать. Бодхисатты охотно принимают на себя страдания всех существ, сорадуясь их заслугам и добродетелям. Они часто вспоминают великолепные качества Будды и совершают все действия с мотивацией Бодхичитты. Какое бы счастье они ни переживали, они устремляются к тому, чтобы его пережили и все существа. Таким образом, бодхисаттвы изо дня в день накапливают все необходимое для пробуждения. Совершенство медитативной устойчивости и отречения. Несмотря на разные названия, санскритское совершенство медитативной устойчивости и ипполийское совершенство отречения связаны с одними и теми же практиками — отречением от чувственных удовольствий и развитием сосредоточения. Совершенство медитативной устойчивости включают в себя развитие сосредоточения на 9 стадиях устойчивого внимания. Метод, позволяющий это осуществить, был описан ранее. Хотя бытхисаттвы и отказываются от стремления к чувственным удовольствиям, чтобы развить 8 медитативных поглощений, эти состояния — не главная их цель. Конечная цель бодхисаттв состоит в том, чтобы использовать сосредоточение для развития направленного на пустотность прозрения, а затем использовать его, чтобы подсечь корень сансары и устранить две завесы. Парами отречения основаны на понимании неудовлетворительной природы сансары. На основе чувств безотлагательности духовного пути, самвега. Бодхисатты отказываются от привязанности к чувственным удовольствиям и к существованию во всех сенсорических мирах. Отречение защищает бодхисатту от крайнего аскетизма, участия в омрачении других и того, чтобы потакать желанию чувственных удовольствий. Чтобы укрепить отречение, бодхисатты размышляют об опасностях чувственных удовольствий, об отвлечениях, содержащихся в жизни домохозяина, и о преимуществах монашеской жизни. Они видят, что карьера и семейная жизнь приводят к возникновению многочисленных пут, которые отнимают время и возбуждают омрачение. Чувственные удовольствия приносят ограниченное удовольствие и обильный вред, подобно меду, намазанному на лезвие меча. Они мимолетны, как вспышка молний, и усиливают нашу жажду, как соленая вода. Осознав эти недостатки, бодхисатты размышляют о преимуществах отречения, простоты и одиночества и принимают монашеские обеты. Соблюдая нравственное поведение, они взращивают удовлетворенность одеяниями, подаянием пищи и кровом, и благодаря этому начинают радоваться медитации и достигают джан. Дхамапала описывает 13 аскетических практик и 40 объектов медитации, позволяющих развивать безмятежность. Совершенство мудрости. Для развития мудрости, разумности и знаний ради достижения полного пробуждения не требуется высокого IQ или дипломов об образовании. Нам скорее нужны открытость ума, способность учиться и вести четкий анализ, искренность духовных устремлений и достаточный объем накопленных заслуг. Наш интеллект и способность к пониманию в этой жизни можно улучшить благодаря обучению, размышлению, и медитации под руководством мудрого и сострадательного учителя. С точки зрения санскритской традиции, совершенство мудрости бывает трех видов. Мудрость, постигающая пустотность, мудрость в сферах познаний и навыках, необходимых для принесения блага существам, и мудрость, знающая, как приносить живым существам пользу. Упор здесь делается на мудрость, постигающую пустотность, поскольку без нее мы останемся в сансаре, а наша способность приносить пользу другим будет ограниченной. Медитация на пустотность состоит из двух стадий. Медитация, подобная пространству и медитация, подобная иллюзии. Медитация, подобная пространству, это медитативное сосредоточение на пустотности, то есть без бессамостности личностей и явлений. Она называется подобной пространству, потому что пустотность свободна от препятствий и безгранична как пространство, а ум, созерцающий пустотность, обширен и свободен от видимости неотъемлемо существующих объектов и дискурсивных концептуальных построений. Когда мы осуществили отвержение неотъемлемого существования, остается существование лишь номинальное. Мы на собственном опыте прекрасно знаем, что вещи существуют и приносят нам либо пользу, либо вред, что у наших действий есть последствия. Тем не менее, в процессе анализа того, как именно эти вещи существуют, мы не в силах найти ничего, что существовало бы с собственной стороны, само по себе. Все существует в силу простого обозначения. После того, как практикующие выходят из медитативного сосредоточения на пустотности, из-за отпечатков неведения в уме вещи снова кажутся неотъемлемо существующими. Теперь бодхисаттвы выполняют медитацию, подобную иллюзии, размышляя над тем, что вещи подобны иллюзиям. Они предстают перед нами в одном ключе, где кажутся неотъемлемо существующими, но существуют в другом, как пустотные от неотъемлемого существования. Эта медитация позволяет практикующим сохранять равностность по отношению к вещам, которые кажутся привлекательными и отталкивающими. Пометование о подобной иллюзии природе личностей и явлений углубляет присущее этим практикующим понимание пустотности в формальных медитативных сессиях. В палийской традиции совершенство мудрости постигает общие и особые свойства явлений. Оно возникает на основе сосредоточения и знания четырех истин и ясно озаряет все явления. Мудрость очищает все остальные совершенства, позволяя им служить основой для всеведущего ума Будды. Мудрость позволяет бодхисатам отдавать даже собственные тела. Она освобождает нравственное поведение от таких омрачений, как страстное желание. Признавая опасности чувственных удовольствий и жизни домохозяев — мудрость знает преимущество отречения, джаны и нибаны. Она правильно направляет радостные усилия, позволяя им исполнять все добродетели. При столкновении с дурными поступками и агрессивным поведением других мудрость наделяет бодхисатту стойкостью. Наделенные мудростью говорят правдиво, обладают устойчивой решительностью, с любовью заботятся о благополучии всех существ и поддерживают равностность, служа существам и направляя их, или все еще сталкиваясь со злоключениями в сансаре, Чтобы взрастить мудрость, проистекающую из обучения, бодхисатты в полной мере изучают пять совокупностей, шесть источников, 18 составляющих, четыре истины ариев, 22 две способности, двенадцать звеньев зависимого возникновения, четыре установления пометования и классификации явлений. Бодхисатты также изучают достойные сферы познаний, которые могут быть полезны для живых существ. Бодхисатты развивают мудрость, проистекающую из размышлений, обдумывая конкретные свойства изучаемых ими явлений. Вслед за этим они совершенствуются в предварительной части мудрости, проистекающей из медитации, которая входит в мирские виды полного понимания — паринья или париджняна. На этом уровне бадхисатвы различают три общих признака совокупности и понимают все внутренние и внешние явления следующим образом. Это просто имя и форма, намарупа которые возникают и прекращаются в соответствии с условиями. Нет деятеля или исполнителя. Явление непостоянно, в том смысле, что оно было, а теперь его нет. Неудовлетворительно, так как изменения угнетают. Не я оно не поддается проявлениям мастерства. Благодаря этому пониманию бодхисатты отказываются от привязанности и ведут к тому же других. С помощью путей трех колесниц они ведут к созреванию умы живых существ, помогая им достичь джан, медитативных освобождений, сосредоточений, достижений и мирских сверхпознаний. Они продолжают все это осуществлять, пока не достигнут вершины мудрости и не узрят качества Будды. Мудрость, проистекающая из медитации, может быть описана двумя способами. Как пять мирских сверхпознаний и как пять очищений. Очищение воззрения, очищение путем преодоления сомнений, очищение знанием и видением того, что является и не является путем, и очищение знанием и видением пути — это мирские очищения. Очищение знаниями и видением — это надмерское знание четырех путей ариев. Хамапала отмечает, что Весутхимага разъясняет эти темы для тех, кто следует к состоянию араханта по пути савок. Бодхисатты должны практиковать их состраданием, бодхичиттой и искусными средствами мудрости. Кроме того, Бадхисатты развивают мудрость вплоть до уровня очищения знанием и видением включительно. Они должны ждать, пока не достигнут этого очищения, поскольку таковы четыре пути арьев, которые поэтапно достигают Ниббаны. Прежде чем вступить на путь ариев, Бадхисаты должны искусно совмещать развитие сострадания и мудрости. Они вступают на путь ариев и достигают полного пробуждения только когда полностью реализуют парами. Таким образом, достижение имени Баны будет совпадать с их полным пробуждением. Совершенство непоколебимой решимости и решительности. Санскритское совершенство непоколебимой решимости и палийское совершенство решительности похожи. Совершенство непоколебимой решимости подразумевает зарождение мощных устремлений и твердых намерений совершать конкретные великие деяния ради блага живых существ. В санскритской традиции к этой категории относятся 12 обетов Будды-медицины, 48 обетов Будды-амитапхи и 10 обетов Самантабхадра. Гандавьюха Сутра объясняет, что бодхисаттвы должны оказывать почтение всем Буддам, восхвалять их, совершать обильные подношения, исповедоваться в разрушительных действиях, сорадоваться чужим добродетелям, просить Будд даровать учения, просить их оставаться в этом мире, во все времена следовать учению Будд, приносить пользу всем живым существам и жить с ними в согласии, а также посвящать все заслуги живым существам хисатвы порождают непоколебимые намерения, которые не могут быть реализованы. К примеру, обещают избавить всех живых существ от страдания. Давать такие обещания вовсе не бессмысленно. Они укрепляют нашу решимость всеми возможными способами помогать живым существам, которые в этом нуждаются, независимо от трудностей, с которыми мы лично можем столкнуться. Нам, как обычным существам с ограниченными физическими и умственными способностями, нужно оценивать свои возможности перед тем, как начинать действовать. Тем не менее, зарождая подобные прекрасные намерения, даже если они кажутся невыполнимыми, мы расширяем свой ум и увеличиваем его силу, чтобы постепенно усилить свою способность приносить пользу другим. Совершенство решительности — Это непоколебимая решимость выполнить наше обещание, освободить чувствующих существ и довести до совершенства десять парами. Оно наделяет нас смелостью для того, чтобы устойчиво продолжать практику, даже когда омрачающие состояния ума угрожают нас сломить. Описанные ранее практики преподаются как в палийской, так и в санскритской традиции. Следующие присутствуют в списке совершенств только одной из традиций, хотя по сути их практикуют в обеих. Совершенство искусных средств, силы и возвышенной мудрости. Искусные средства — это описание того, как Будды и Бодхисаттвы, побуждаемые состраданием, объясняют учения и адаптируют свое поведение, чтобы наилучшим образом общаться с живыми существами, чьи потребности и способности различаются. Искусственные средства также включают в себя способность бодхисаттв видеть все явления как пустотные, не оставляя при этом живых существ, а также их способность пребывать в глубоких состояниях сосредоточения без привязанности к перерождению в материальном и нематериальном царствах. В Буме описаны два набора искусных средств. В контексте первого «Достижение всех качеств Будды в себе» Бодхисаттвы упражняются в том, чтобы смотреть на всех живых существ состраданием, перерождаться в сансаре в силу сострадания и мудрости, ведать конечную природу явлений, не оставлять существ сансаре, жаждать возвышенной мудрости непревзойденного пробуждения и усиливать свой энтузиазм с помощью бодхичитты. В контексте второго «Приведение к зрелости всех живых существ» Бодхисаттвы развивают способность обучать живых существ тому, как превращать маленькие действия в великую добродетель, помогают им без трудностей осуществлять могучие корни добродетели, устраняют гнев в тех, кто не любит учения Будды, поощряют существ с нейтральным отношением к вступлению на путь Будды, способствуют созреванию потока ума у тех, кто вступил на путь кармы, и приводят зрелых живых существ к достижению освобождения. Сила бывает множество видов. Сила, способная больше не вовлекаться в омрачения, поскольку они были устранены, сила высших помыслов о том, чтобы тренироваться в возвышенной мудрости, арья-батхисаттв, сила помнить все услышанные или прочитанные учения Хармы, сила оставаться в глубоком сосредоточении, не отвлекаясь, сила введения поведения каждого живого существа в бесчисленных мирах, сила достигать всех своих целей, Сила искусности в развлечении и проверке качеств Будды, сила не отказываться от осуществления активности Будды, сила полностью развивать качества Будды в себе и в других, сила великой любви без предвзятости, оберегающей всех живых существ, сила великого сострадания, что без предвзятости устраняет страдания всех живых существ, сила переживания окончательной реальности, что подобно иллюзии, и сила достижения возвышенной мудрости всеведения. Размышление об этих способностях Ария Бодхисаттв дает нам приблизительное представление о тех качествах, которые мы сможем развить, практикуя колесницу Бадхисад. Когда мы создаем причины подобных способностей и используем их, чтобы принести благо себе и другим, это приносит нам большое удовлетворение, уверенность И радостный энтузиазм в практике. Совершенство возвышенной мудрости ведает многообразие явлений и условностей и позволяет бадхисатвам приносить огромную пользу всем существам. Парами правдивости, любви и равностности. Правдивость это свободная от обмана речь. Говоря правдиво и действуя в соответствии с обещанным, мы остаемся верными своему обещанию приносить пользу живым существам и не оставлять их. Благодаря этому они станут нам доверять, что позволит нам приносить им пользу. Бадхисаты говорят правду, независимо от того, помогают им в ответ или вредят. Они умело обучают Дхамми в соответствии со склонностями слушателей, не изменяя смысла слов Будды ради уважения или подношений. Благодаря этому живые существа могут быть уверены в том, что учение Бодхисат — это подлинная Дхамма, а не что-то подправленное или выдуманное для того, чтобы потакать чужим омрачением. Поддерживая правдивость, Бодхисатты принимают пустотную природу существ. Не обманываясь относительно истинной природы явлений, они завершают все накопления, необходимые для пробуждения, и реализуют путь бодхисатты. Любовь — это устремление к тому, чтобы принести всем живым существам счастье и создать условия, при которых они будут счастливы. Бодхисатты думают так. Желать другим счастья хорошо, но одно лишь это им счастье не принесет. Мне нужно действовать с любовью и радостными усилиями, чтобы реализовать эту цель. Они также размышляют над тем, что живые существа — это несравненное поле заслуг, благодаря которому можно развивать добродетель и собирать накопления. Таким образом, бадхисаты постоянно поддерживают настрой, что лелеет живых существ и никогда их не оставляет. Безгранично раскрыв сердце, они прилагают усилия, чтобы приносить счастье другим. Для этого им необходимо уничтожить страдания живых существ и их причину — омрачение. Таким образом, бодхисатты порождаются страдания, желая, чтобы живые существа освободились от страдания и его причин. Равностность — это беспристрастность относительно желательного и нежелательного, приятного и неприятного. Сохраняя равностность, бодхисатты продолжают практику, что бы ни случалось на пути. С равностностью они приносят пользу чувствующим существам, не проводя различия между теми, кто помогает, и теми, кто причиняет вред. При отсутствии равностности ум переживает взлеты и падения, в зависимости от того, с какими людьми мы сталкиваемся и какие вещи нас окружают. Подобное отсутствие равновешенности препятствует сосредоточению, нарушает нравственное поведение и не позволяет действовать так, чтобы приносить пользу живым существам. При наличии равностности мы можем уравновешенно воспринимать происходящее, не испытывая беспокойства, неудовлетворенности и страха, тем самым усиливая свою решимость служить живым существам и поддерживая практику всех парами. Четыре способа привлечения учеников. Четыре способа привлечения учеников, которые представлены как в палийской, так и в санскритской традициях, используются бодхисаттвами для того, чтобы пробуждать в людях интерес к дхарме и убеждать их учиться и практиковать. Они также известны как четыре способа поощрения блага в других и четыре средства объединения, благодаря которым мы формируем сообщество, сплоченное общей целью — практикой дхармы. Первый способ. Быть щедрым и оказывать материальную помощь. Этот пункт включает в себя оказание другим материальной помощи. Мы предоставляем другим то, что им необходимо. Наша щедрость будет привлекать живых существ, и это позволит нам учить их Дхарме. Кроме того, оказание материальной помощи гарантирует, что у существ будет все необходимое для изучения Дхармы, без чего искренние ученики не смогут практиковать. Обе традиции говорят о том, что дар Дхармы — это дар наивысший. Он позволяет другим самим создавать причины для временного и окончательного счастья. Второй способ. Дружелюбная, приятная речь включает разные способы общения с людьми в зависимости от ситуации. Мы можем говорить с ними о том, что их интересует, чтобы познакомиться с ними. Когда другие готовы воспринять дхарму, мы ведем приятные речи, наставляя их в учениях Будды, а при столкновении с трудностями даем им мудрые советы. Бодхисаттвы говорят вежливо, уважают других, внимательно прислушиваются к тому, что им говорят, и не навязывают другим свою точку зрения. Бодхисаттвы учат всех без предвзятости. Богатых или бедных, мужчин или женщин, принявших постриг или мирян. Третий способ. Чтобы вдохновить других на добродетельное поведение, мы восхваляем их хорошее качество и поддерживаем их, чтобы они могли практиковать харму и обращать свои физические, вербальные и умственные действия в добродетель. Чтобы осуществить это, мы можем устраивать или вести буддийские службы, медитации и ретриты. Участвуя в направленных на процветание общества проектах, буддисты показывают людям, что наше сострадание не ограничивается простыми словами. Это вызывает у других интерес к дхарме. Чтобы вдохновить тех, кто столкнулся с кармическими препятствиями и потому испытывает сопротивление к дхарме, требуется огромное терпение и прилежание. Но дело того стоит. В целом, мы пытаемся пробудить веру в скептиках, добродетель, в поступающих безнравственно, щедрость — в скупцах и мудрость — в невеждах. Четвертый способ. Если мы действуем и живем в соответствии с учениями, наш личный пример вдохновляет других на практику и увеличивает их веру в три драгоценности. Чтобы заработать доверие других и обладать способностью приносить им пользу, необходимо воплощать харму в своей повседневной жизни. Здесь мы работаем и живем вместе с другими, показывая им удачный пример того, как жить с добротой и нравственностью. Мы искусно побуждаем других взяться за добродетельные дела. Учить тхарме — дело очень полезное, но это также большая ответственность, и подходить к этому надо постепенно и с разрешения нашего духовного наставника. Жизненно важную роль здесь играет сострадательная мотивация. Мы должны постоянно осмыслять и очищать свои побуждения. Будда критиковал монахов, которые давали учения в надежде на то, что другие будут их слушать и выражать свою признательность в форме необходимых для жизни ресурсов и других даров. Это загрязненный способ даяния учений. Будда описывал чистый способ дарования учений следующим образом. Но есть Пикку, который учит других Дхамми с помыслом хамма превосходно разъяснена благословенным. Она, видимо, напрямую, не зависит от времени, приглашает прийти и увидеть, применима на практике, должна быть лично пережита мудрыми. О, пусть они внимают объясняемой мной Дхамме. Выслушав, пусть поймут Дхамму. Поняв, пусть соответствующим образом практикуют. Так он обучает Дхамме других из-за присущего Дхамме совершенства. Он обучает хаме других из сострадания и сочувствия, силу нежной заботы. Таким вот образом дарование пхеку оказывается чистым. Чтобы обучать других дхарме, мы сами должны хорошо ее знать. В противном случае мы рискуем дать неверное учение и навредить ученикам. Мы не должны разъяснять темы, которые не понимаем должным образом. Когда мы не знаем ответа на какой-то вопрос, лучше сказать «не знаю», а затем проконсультироваться с собственным учителем или изучить тему под хармическим текстом.